Сергей Орлов. «Семь грехов мира зомби-5». Глава 1 Разница взглядов. Китай, Гуанчжоу, Джума. Наше время. Девушка бежала. Бежала, стараясь не обращать внимания на мольбы о помощи, которые звучали из-за спины. Она поступала именно так, как советовал великий Лин Цзы, когда отправлял своих людей на эту рискованную миссию. Каждый из них знал, на что идёт, как и то, что вернуться далеко не все. Но для выполнения миссии достаточно и одного человека. И этим человеком, судя по всему, будет она — целитель Джума. Топот ног за спиной только усиливался, а вот звуки борьбы её команды уже пропали. Если бы девушка посмотрела назад, то увидела бы, как за ней гонятся несколько тысяч мертвецов. Вся набережная была буквально забита ими. От испуга Джуза захотела прыгнуть в воду и поплыть, но она вовремя вспомнила про мёртвых магов разума, для которых она стала бы в таком случае лёгкой мишенью. Так что оставалось только бежать. Бежать. Внезапно ей словно кто-то сделал подножку, хотя понятно кто. Маг Телекин, кто ещё. Только они умеют бить на расстоянии. Девушка споткнулась и полетела вперёд. «Похоже, это конец», — подумала она, прижимая к груди сумку, забитую масками и другими артефактами группы чистильщиков, на которую у них получилось сделать засаду. «Простите, господин Линдзы, мы не справились с вашим заданием». Девушка зажмурилась и приготовилась почувствовать, как ей в кожу вопьются десятки челюстей, но этого не случилось. Наоборот, вокруг образовалась какая-то странная тишина. Ни рычание, ни топота ног. Хотя нет, последние были, но принадлежали они одному человеку. Эту поступь Джу узнала бы из тысячи. «Господин». Открыв глаза, она увидела перед собой Лина Цзы. Он стоял к ней спиной. Все такой же статный, высокий и... могущественный. Лин был одет в длинный красный плащ, красные кроссовки и желтую футболку с красным драконом на груди. Это был его символ. Дракон, который дает надежду всему народу Хань. «Джу, ты выполнила мое поручение». Его голос был глубоким и успокаивающим. «Конечно, господин». Девушка вскочила и протянула ему рюкзак. Тем временем в их сторону со всех улиц неслись новые орды мертвецов. Джу верила в своего господина, но даже он вряд ли справился бы с таким большим количеством зомби. Но, кажется, Лина это ни капли не волновала. Он достал из протянутого рюкзака перчатки и маску, надел их, а остальное бросил в сторону. «Так-то лучше», — довольно произнес красный дракон. «Джу, ступай дальше по набережной». «Наши люди будут ждать тебя». «Но как же вы, господин?» Девушка очень хотела уйти, но ее желание быть полезной своему лидеру превышало инстинкт самосохранения. «Чтобы суметь в будущем защитить наш народ, мне надо развиваться, а для этого я должен идти рука об руку со смертью. Уходи». Он направил тысячи зомби навстречу другим мертвецам, а вокруг себя создал кольцо из мертвых магов разума и таким строем пошел в сторону города. В ближайшую неделю он собрался зачистить его и получить еще несколько уровней или умереть. Вот таким был защитник остатков народа Хань, красный дракон Лин Цзы, сильнейший маг-манипулятор Китая. Канада, Монреаль, Карлос Перес. Наше время. «Все готовы? Поторопитесь, нам надо ехать!» Невысокий толстячок-мексиканец встревоженно смотрел, как его семья загрузилась в машину. Прошли целые сутки с момента падения их поселения. Какие-то странные сверхлюди в масках атаковали их городок и без особого труда разгромили его. Видимо, какая-то новая группировка. Карлос уже перестал чему-либо удивляться. Сейчас его волновало только одно — выживание его жены и пяти детей. Он и так ежедневно благодарил Господа за то, что они не потеряли ни единого члена семьи. «Пока что». Вот и вчера каким-то чудом им удалось выжить. Им и еще нескольким небольшим группам. Сейчас они собирались двигаться на юг. Поговаривают, что в районе Сиэтла появился новый анклав, которым управляет мощный сверхчеловек со способностями крепости. Но до него еще надо добраться. Убедившись в том, что все загрузились, Карлос сел за руль и приготовился стартовать. Впереди колонны должен был поехать Томас с тремя выжившими сверхлюдьми, Но он почему-то возился. Наконец-то из головной машины высунулась рука и подала сигнал, что пора выдвигаться. Но в следующую секунду их машина поднялась вверх и моментально сложилась в гармошку, раздавив всех, кто находился внутри. Люди повыскакивали из машины, бросились в рассыпную. Только Карлос впал в ступор. Он понял, что убежать в них не получится. Зомби приближались со всех сторон. Но главной проблемой были не они. Мимо покорёженной машины Томаса неспеша вышагивали люди в масках. Именно они являлись основной угрозой. Карлос зажмурился и вцепился в руль. Он не сможет смотреть, как его детей разрывают на части. Он не хочет, чтобы они умирали мучительно. А эта новая группа может устроить подобное. Он видел, как они издевались над некоторыми пленными вчера. Мексиканец с дрожащей рукой вытащил из-за пояса пистолет, после чего повернулся к родным. Жена была заплаканной, но всё понимала. Это было видно по глазам. «Сделай это!» В её голосе слышался страх и... Мольба. Между тем, зомби уже приближались к их машине. Надо было торопиться. Карлос посмотрел на заднее сиденье и сделал пять выстрелов. В следующую секунду послышался вой, наполненный безумной болью. Ещё выстрел. Остался только он. Мексиканец приставил пистолет к голове и готовился выстрелить, как дверь рядом с ним отлетела в сторону, и его вытащил один из людей в маске. От испуга Карлос потратил последние две пули на попытку убийства своего врага, но тот словно не заметил удара пуль, попавших ему в грудь. Вместо этого он издал небольшой смешок и снял маску. Под ней Карлос увидел какое-то странное существо, которое явно не было человеком. В следующее мгновение ему в лицо вцепились зубы, оторвав кусок шеи, а уже через 10 минут Мёртвый Карлос присоединился к корме зомби. Нидерланды, Херенлен, Эмма Брауэр. Наше время. Девушка лежала на крыше небольшого двухэтажного здания. Вокруг здания спокойно бродили сотни мертвецов, которые преследовали её несколько недель назад. «Почему вы не расходитесь?» — наверное, в тысячный раз подумала Эмма. Да, зомби видели, что девушка забралась сюда, и, естественно, не смогли проследовать за ней, но почему они до сих пор продолжают оставаться на месте? Первую неделю Эмма молилась, чтобы где-нибудь вдалеке проехала какая-нибудь машина или пролетел легкомоторный самолет, но ее надеждам не суждено было сбыться. Да и о чем вообще говорить? Последнего живого человека девушка встречала месяц назад. И то этот мужчина был несколько не в себе и пытался ее изнасиловать во время первой же ночевки, за что поплатился собственной жизнью. «Умоляю, расходитесь. Я хочу уйти отсюда». «Апчхи! а сволочи!» Четыре дня назад по городу прошелся сильнейший ливень, а так как никакого укрытия на крыше не было, девушка промокла до нитки и, как следствие, заболела. Теперь она привлекала мертвецов своим чиханием, окончательно лишая себя малейшего шанса выбраться отсюда. Но лучше умереть так, без боли. Просто уснуть в один момент и провалиться в темноту. Эмма слишком боялась, что в нее вцепятся десятки челюстей, которые принесут безумную боль. Она вообще не переносила боли. Может, потому и выжила. Слишком перестраховывалась каждый раз и не лезла на рожон. Она бы и рада была, если бы в период начального хаоса ее застрелили, Быстро и безболезненно. Но этого не произошло. Ей даже не повезло найти какой-нибудь пистолет, чтобы сделать это самой. Поэтому пришлось бегать. А это у неё получалось хорошо. Всё-таки Эмма входила в Олимпийскую сборную Нидерландов по бегу с препятствиями. Кто знал, что этот вид спорта так пригодится ей в будущем? Впрочем, в данный момент уйти у неё всё равно вряд ли получилось бы. В последний раз она ела почти две недели назад, вроде как. Да и жар не спадал уже несколько дней. Сейчас ей хотелось только заснуть и не проснуться. «Эй, малышка, это ты?» Рядом с ней прозвучал ласковый родной голос. Эмма с трудом открыла глаза и увидела перед собой маму. Когда начался зомби-апокалипсис, они потеряли друг с другом связь. «Мам, откуда ты здесь?» Несмотря на то, что голова пульсировала от боли, у неё получилось подняться на ноги и направиться к матери. «Я искала тебя и вот, наконец-то, нашла». Женщина призывно махала рукой, желая, чтобы Эмма шла за ней. «Пойдем, я познакомлю тебя со своими людьми. Маленькая моя, как же тебе было тяжело. Теперь все закончилось». Женщина подошла к краю крыши и снова позвала Эмму за собой. «Мама, мама, помоги мне, идти тяжело». Девушка с трудом передвигала ногами, но все же двигалась к цели. «Сюда, солнышко мое, еще совсем немного». Эмма подошла к самому краю и попыталась обнять маму, но та внезапно исчезла, а девушка перевалилась через маленькую оградку и полетела вниз к ожидавшим её мертвецам. более девушка практически не чувствовала, до последнего находясь в галлюцинациях, появившихся из-за высокой температуры. Планета Фок, пост Самая обычная семья фокарианцев. «Отец, быстрее, ты всё пропустишь!» Это была самая что ни на есть стандартная факарианская гостиная. Четыре стены, одна из которых выглядела как жидкий монитор, стулья в виде стеблей по одному на каждого члена семьи и несколько картин. Глава семейства вытащил из быстроварки запеченного поруса и побежал обратно в комнату. Что я пропустил? Он раздал тарелки детям и плюхнулся в свой стул стебель. В это время на жидкой стене экране разворачивалось кровавое зрелище, Какая-то человеческая парочка отчаянно отбивалась от наплыва мертвецов, и пока что вполне удачно. Но их усилия ничего не стоили, ведь они пока не знали о том, что через два дома в их сторону идет несколько мертвых людей со способностями, а значит, они оба сегодня умрут. Семью Карлоса все-таки настигли. Возбужденно говорила младшая дочь. Так вместо того, чтобы попытаться сразиться, он застрелил всех, а после этого его сожрали. Вот идиот, выругался глава семейства я ведь ставил на то, что он погибнет от человеческой руки. Слишком удачлив был этот мексиканец. Неужели ему было трудно самому застрелиться? А теперь плакали мои две тысячи монсов». Сидевшая неподалеку симпатичная женщина их раз и шикнула на него. «Вишь, ты посадил всё семейство на это кровавое зрелище, а теперь ещё и к азартным играм их приучаешь, неиспытывай моё терпение». но «Ну, не начинай снова», — отмахнулся он. «Во-первых, розыгрыш проводится достаточно редко. Бывает, что несколько поколений проходит без него. Так что дети просто не могли пропустить такое событие. Во-вторых, когда они вырастут, то всё равно столкнутся с этим явлением. Пусть лучше это произойдёт в присутствии старшего поколения». Женщину аргументы мужа ни капли не впечатлили. «Если ты хотел показать детям, что такое розыгрыш, то мог это сделать, открыв учебник истории. Наш мир — это отличный пример того, что произошло». «Миллиарды жертв, разрушенная планета!» «А также скачок в технологиях и налаживание связей с другими цивилизациями», спокойно закончил Виш. в нашей расы получилось победить, а многие выжившие факарианцы со способностями основали свои великие дома и сейчас правят, мудро и справедливо. В итоге из планеты, раздираемой бесконечными войнами и насилием, мы превратились в волшебный оазис. Получается, розыгрыш того стоил?» Женщина пристально посмотрела на мужа. В этом вопросе их взгляды всегда расходились, но так как их культура подразумевает беспрекословное служение мужу, её голос по факту ничего не значил. Потому дети сидели сейчас перед жидкой стеной-экраном и следили за убийствами миллиардов ни в чём не повинных людей. Бедные. «Делайте, что хотите, но я больше не могу на это смотреть». Она поднялась со стула и направилась в спальню. Семья словно не заметила этого, Они уже были увлечены другим видео, где заболевшая девушка зачем-то шла в сторону крыши. На её смерть от зубов зомби Виш тоже успел поставить. И, похоже, эта ставка сыграла. Глава семейства был доволен. Далёкая-далёкая галактика, малый торговый фрегат, капитан Еч и его команда. «Мы оторвались?» Зачем-то шёпотом спросил птицеподобный инопланетянин. «На этот раз да». «Но род Микейлов все равно найдет нас рано или поздно», — мрачно ответил капитан. «Космос слишком мал, чтоб спрятаться от них». Яч уже жалел, что пошел на эту авантюру. Но ничего, осталось всего одна земная неделя, и для них все закончится. Хорошо или плохо, они пока не знали, но точно закончатся. Некоторое время назад к нему попала секретная информация с одного из кораблей, который находился на орбите Земли — Оттуда он узнал, что сам милорд Ратмир вложился в победу человечества. Еще он поставил внушительную сумму на отдельного представителя этой расы, некого Олега. А так как капитан Яч достаточно долго работал с этим господином и имел некоторые представления о его возможностях, он решил последовать его примеру. Только вот собственных крупных сбережений у него не было. Поэтому после очень долгих раздумий... Яч решил рискнуть и просрочить выполнение одного нелегального заказа. Он забрал товар с одной планеты, а на другой в качестве оплаты получил чистейший сафар, который и оставил под залог очень крупного займа. В общем, если дело выгорит, он пустит команду в расход, а сам примет воссалитет какого-нибудь крупного рода, с которым Миккейлы не рискнут столкнуться. А вот если нет, то проще самому принять капсулу мгновенной смерти. К сожалению, все пошло не по плану. Ведь после победы Олега в большой битве начался какой-то второй тур. Это было очень неприятным сюрпризом для команды их корабля. Ведь время — это тот ресурс, которого у них практически не было. Часть выигрыша они все-таки получили, но этого было мало. Искусственный интеллект предложил им немного поменять ставку. И они выбрали, что к определенному моменту именно Олег будет сильнейшим псиоником на Земле. И вот осталась всего неделя до назначенного срока, И пока что всё идёт хорошо. Их игрок постоянно вляпывается в какие-то передряги, но каждый раз каким-то чудом не просто выбирался из них, но ещё и становился сильнее. Яч очень надеялся, что эта тенденция сохранится и дальше, ну хотя бы неделю, а потом он попросту забудет имя этого человека. Внезапно перед ним и его заместителем появился голографический экран, на котором красовалась голова их технаря. «Капитан, вы смотрели сегодня рейтинг участников?» Яч вздохнул. Судя по встревоженному голосу, ничего хорошего его там не ждет, но как? Неуловимым движением руки он вызвал на экран последнюю статистическую сводку розыгрыша. И действительно, в рейтинге участников на первом месте красовался китаец по имени Лин Цзы. Яч не выдержал и со всей силы ударил по приборной панели. Благо, она была сделана из такого материала, который очень сложно разрушить. «Как? Как он получил сразу три уровня?» сокрушённо говорил капитан. «Это же конец!» Учитывая скорость получения уровней, у них действительно практически не осталось шансов. Всего неделя, за которую Олегу надо получить четыре уровня и снова выйти на первое место. Нереально. Только если снова не начнётся какая-то масштабная битва. линзы зачистил город-миллионник в одиночку и две группы чистильщиков в придачу», объяснил птицеподобный гуманоид. «Тварь!» Яч еще раз долбанул по приборной панели и обхватил голову руками. Ему надо было срочно что-то придумать.